Вместе с тем кое-кто из коллег ему нравился. Так исполнитель главной роли лицемера с заскоком был в рядовой жизни приятным толстяком, недавно купившим спортивную машину, о которой рассказывал вам с неподдельным вдохновением. И очень мила была девушка, черноволосая, худенькая, с великолепно светлыми холеными глазами, Но она безнадёжно забывала днём свои вечерние признания на подмостках в разговорчивых объятиях русского жениха, когда она так искренне линовала к лику, который любил себя утешать тем, что только на сцене она живёт настоящей жизнью, а в другое время впадает в периодическое помешательство, когда она уже не узнаёт его и зовёт себя другим именем. С главной же барыней Он так никогда и не обменялся ни одним словом, кроме реплик. И когда эта коренастая, напряжённо красивая женщина, подрагивая щеками, шла мимо него в кулисах, он чувствовал себя куском декорации, который может плашмя упасть, если заденут. Трудно, трудно сказать, было ли это всё так, как представлял себе бедный лик. Или жить вполне безопасно и заняты собой люди, а оставляли его в покое лишь потому, что он не искал их общества, и не обращались к нему с разговором. Совершенно так же естественно, как снюхавшиеся между собой пассажиры не обращаются к иностранцу в углу, поглощенному книжкой, и уж, разумеется, никому это не может быть обидно. Но если даже и старался Лик в редкие минуты бодрости убедить себя в ложности своих смутных мук... Они, эти муки, были слишком близки ему по воспоминаниям, слишком часто повторялись при других обстоятельствах, чтобы теперь он мог одолеть их с помощью рассудка. Одиночество, как положение исправлению, доступно, но как состояние эта болезнь неизлечимая. Роль свою он исполнял добросовестно. И по крайней мере в смысле произношения удачней, чем его предшественник. И Билик по-французски говорил с русской оттяжкой, замедляя и смягчая фразу, не донося ударения до её конца и слишком бережно отсеживая те брызги подсобных выражений, которые столь славно и скоро слетают у французов с языка. Роль была так мала, так незначительно Вопреки драматическому влиянию ее на игру у прочих лиц, что не стоило задумываться над нею, а все же он задумывался, особенно в начале турне, и не столько из любви к искусству, сколько потому, что ему казалось чем-то для него лично унизительным парадоксальная разность между ничтожностью самой роли и значительностью той сложной драмы, коей он был прямой причиной. Но, хотя он вскоре остыл к возможным улучшениям, которые подсказывали ему и искусство, и самолюбие, две вещи часто совпадающие, он по-прежнему с таинственным удовольствием выбегал на сцену, точно всякий раз ждал каких-то особых наград, никак, конечно, не связанных с привычными порциями обобщительных рукоплесканий. Эти награды не были и внутренним удовлетворением художника. Скорее, они таились в каких-то необгрёмлённых щелях и складках, которые он угадывал в жизни самой пьесы. Пускай банальный и бездарный до одури, но как и всякое, живыми людьми разыгрываемая вещь, она добирала, бог весть из чего, личную душу. Часа два-три пыталась как-то жить, развивая свою теплоту и энергию, не состоявшие ни в какой зависимости от жалкого замысла автора, от посредственности актерских сил, просыпавшиеся так, как просыпается жизнь в нагретой солнцем воде. Скажем, Лик мог бы надеяться, что в один смутно прекрасный вечер он посреди привычной игры попадет как бы на топкое место. что-то поддасс. И он навсегда потонет в выживающей стихии, ни на что не похожий, самостоятельный, совсем по-новому продолжающий нищенские задания драмы, весь безвозвратно уйдёт туда, женится на Анжелике, будет ездить верхом по сухому вереску, получит всё то материальное благо, на которое намекалось в пьесе, заживёт в том замке, но кроме того, ощутится невероятно нежным миром сизизм лёгким где возможность сказочные приключения чувств неслыханные метаморфозы мысли и я во всём этом думаю лик почему-то себе представлял что когда он умрёт от разрывы сердца а умрёт он скоро то это непременно будет на сцене, как было с бедным лающим мольером, но что смерть он не заметит, а перейдёт в жизнь случайной пьесы, вдруг по-новому расцветшей от его впадения в неё, а его улыбающийся труп будет лежать на подмостках, высунув конец одной ноги из-под склада капустившегося занавеса. В конце лета Бездна и другие две пьесы репертуара шли в Приморском городе. Лек участвовал только в Бездне, так что между первым её представлением и вторым всего двое намечалось. У него оказалось, как случалось обычно, недели свободного времени, с которым он не совсем знал, как справиться. При этом он не выносил юга. Первое выступление прошло для него в оранжерее на брядовой мути, с горячею каплей краски, то висящей на кончике носа, то обжигающей верхнюю губу. И когда во время антракта он вышел на террассу сзади, отделявшую театр от англиканской церкви, ему показалось, что он не дотянет до конца спектакля. Растает на сцене Среди разноцветных вспырений, промеж которых вдруг пройдёт в последний смятный миг блаженная струя другой, другой жизни. Кой как однако он доиграл, несмотря на то, что в глазах двоилось от пота, а гладкое ощущение холодных голых рук молодой партнёрши мучительно подчёркивало таяние в ладони. Он вернулся в свой пансион совсем разбитый, с гулом боли в затылке и ломотой в плечах. И там, в темном саду, все цвело, пахло конфетами, цикли вовсю кузнечики, которых он, как почему-то все русские, принимал за цикад. Освещенная комната была санитарно бела по сравнению с южным мраком в растворенном окне. Он раздавил пьяного красного комара на стене, И потом долго сидел на краю постели, боясь слечь, боясь сердцебиенье. В близкое присутствие моря за окном-то милого его, словно это огромные, липко блестящие, лунной перепонкой стянутое пространство, которое он угадывал за лимонной рощей, было сродни булькающему И тоже стянут ему со суду его сердце, и как оно болезненно обнажённое, ничем не было отделено от неба, от шарканья людских ног, от невыносимого давления музыки, играющей в ближнем баре. Он посмотрел на дорогие часики на кисти и с болью увидел, что потерял стёклышко. Да, проехался об шлагом по каменной ограде, когда дальчис, спотыкаясь, лез в гору. они ещё жили беззащитные голые как живёт вскрытый хирургом орган дни проходили у него в поисках тени в мечтах о прохладе было нечто адское в проблисках моря и пляжа где млели медные демоны на раскалённой гальке Солнечная сторона узких улиц ему была так строго заказана, что приходилось бы разрешать головоломные маршрутные задачи, как бы в блужданиях его была цель. Но идти ему было некуда. Так что, послонявшись у лавок, где, между прочим, выставлены были довольно забавные запястья, словно из розоватого янтаря и совсем привлекательные кожаные закладки да бумажники, тесненные золотом, Он опускался на стул под оранжевым навесом кафе, потом шёл к себе и лежал на постели, нагишом, страшно худой и страшно белый, думая всё о тех же вещах, о которых думал постоянно. Он думал о том, что осуждён жить сбоку от жизни, что всегда было и будет так, и что поэтому, если смерть не окажется для него выходом в настоящую сущность, Он в жизни так никогда не узнает ещё он думал о том что если б его родители были живы а не умерли на заре эмиграции то может быть эти 15 лет его взрослой жизни прошли бы в тепле семьи что бы вот судьба усиччеве он окончил в одной из трёх гимназий в которые попадал на случайных пунктах средней очень средней Европы и теперь занимался бы хорошим делом в кругу хороших людей. Но как он не напрягал воображение, не делая этого, ни этих людей он представить себе не мог. Так же, как он не мог себе объяснить, почему юношей он учился в кинематографической студии, а не занимался музыкой или нумизматикой, мытьем стекол или гуглтерией. И, как всегда, он не мог бы представить, С каждой точки своей окружности мысль по радиусу возвращалась к темному центру, к предчувствию близкой смерти, для которой он, не скопивший никаких жизненных драгоценностей, едва ли был интересной добычей, а тем не менее его-то, по-видимому, наметила она в первую очередь.